Глава 3 Если в том мире, который я только что покинул, рассвет уже наступил, то в огненных пустынях Аксартона еще нет. Ночи здесь всегда длинные. Зато буря утихла. О ней теперь напоминал лишь тонкий слой песка, занесенного ветром внутрь руин храма. Именно туда меня и притащил маг крови. «Кто ты?» — поинтересовался без лишних вступлений. Прищурился, окидывая меня оценивающим взором с ног до головы, и руки за спину завел, отходя на шаг в сторону. Определенно так разглядывать удобнее было. Иначе зачем ему меня отпускать, пусть и недалеко? Воцарилась пауза. «Я задал вопрос. Отвечай», — добавил глава местного Ковина, немного погодя и с явным раздражением. мужчина так -то, оказывается, тоже нервный, и вопросы странные задает». Нет, чтобы поинтересоваться, зачем я, к примеру, цветик огненный из его сада стащила и собираюсь ли вообще эту ценность ему возвращать. А я не собираюсь, что и продемонстрировала, прижав свою ношу к груди крепче, вместо того, чтобы делиться с ним всяческой ерундой на тему собственного происхождения. К тому же мне тоже было, что у него спросить. «Вы зачем меня кровью своей напоили?» Начала вежливо, с самого насущного отступая ближе к алтарю, где все еще валялись мои позабытые вещицы. И что значит «ближе, чем женаты»? Последнее волновало особо сильно и никак не покидало навязчивое ощущение, будто все это не иначе, как самая настоящая подстава. Только я еще не разобрала, с какой стати и что мне за это будет. А стены внутри храма такие красивые когда-то были. Если очень-очень внимательно рассматривать, то можно угадать искусный орнамент, и тончайшую роспись позолоченной краской. А я очень-очень внимательно их разглядывала, да. Просто потому, что все это время маг крови не менее внимательно тоже рассматривал, но уже меня. И делиться информацией, как и я, не спешил. Молчал, пребывая, судя по всему, не в самом радужном настроении, продолжая изучать мою персону как какую-нибудь диковинку. Хуже того, убивать или пытать тоже, очевидно, не собирался. Значит, я ему живой и невредимой нужна. И это снова наводило на смутное подозрение, совершенно точно не предвещающие ничего хорошего. А затянувшаяся пауза все никак не заканчивалась. Надоело. «Ладно, грозный повелитель огненных пустынь Аксартона», — сдалась я первой, — «скажите хотя бы, зачем вы меня сюда притащили?» Выгнула бровь. То ли у меня на почве магического передоза, витающего в воздухе галлюцинации, начались, то ли стоящий напротив на мои слова действительно улыбнулся краешком губ. Да, точно показалось. Так и стоит, сверля меня тяжелым взором, будто я у него сердце украла. Ах да, я же у него и так практически то же самое украла. Но это же не повод так смотреть на меня постоянно, будто в мире больше и не существует ничего и никого другого. «Зачем?» — наконец вспомнила о своей способности говорить мужчина, недобро ухмыльнувшись. «Ты взяла кое-что мое», — перевел красноречивый взгляд на сверток в моих руках, внутри которого покоилась похищенная ночь. «И ты останешься здесь, пока не вернешь мне это», — дополнил снисходительно. «Ага, значит, уже понял, что самому ему цветок из-под созданной мною и древним артефактом защиты не достать. А если не верну?» — поинтересовалась осторожно. «Вернешь», — без тени сомнений опроверг маг крови, самонадейный какой. И явно неспроста же. «И зачем мне это делать?» — хмыкнула в ответ на такую глупость. «Затем, что если не снимешь сведенную на тебе защиту, сила огненной стихии сожжет дотла и тебя, и ту жалкую преграду, из-за которой я не могу забрать цветок самостоятельно», — услужливо пояснили мне. «Вполне доходчиво, кстати. Но это не значит, что я соглашусь» или же я могу просто снова уйти отсюда, и все». Пожала плечами дело на безразлично, возвращаясь к созерцанию уцелевших стен обители старых богов. «Не можешь», — флегматично отозвался мужчина. «Я нас связал, кровно. Теперь ты не в силах уйти от меня далеко, если я не позволю. А если и уйдешь, все равно найду тебя, где бы ты ни была, в любом из миров». «С последним утверждением я бы поспорила, но не буду». И снова мы возвращаемся к вопросу о кровном обмене. «А вы всех наложниц подряд так себе привязываете?» Не удержалась. «Так и представила себе все те три с лишним сотни юнных и не очень дев, которые у него в Гареме обитают, вынужденные вокруг него крутиться без всяческого права на свободу самостоятельного передвижения. Бедняжки! Я бы еще и себе по такому же поводу посочувствовала, к слову. Да только не успела. Не всех. Только тебя. Хм. «Что я вам такого сделала?» Возмущённый вопль, разнёсшийся среди стен храма, звучал совершенно некрасиво, а ещё немножечко воинственно, и, кажется, принадлежал не кому-то там, а окончательно разнервничавшейся мне. Вряд ли, в конце концов, Аметиаса Дальстейн Эйли Лирейрцкий обладал настолько визгливым голосом. Наверное, именно поэтому он так брезгливо скривился, устало вздохнув. «Верни похищенную ночь, Фрейя» а на вопрос так и не ответил. «Ну что за невежливое создание? Не верну!» — огрызнулась в свою очередь и я. «У вас еще полно таких экземпляров осталось. Не убудет. Да и все равно не пользуетесь по назначению», — проворчала в довершение, разворачиваясь в другую сторону. «Нет, на этот раз развалины храма изучать я не стала. Надо бы переодеться перед тем, как во второй раз соберусь сбежать от главы Ковина магов, а то надоело уже в этом невзрачном, неудобном плаще», и на босую ногу. Этим и занялась, совершенно удачно игнорируя чужое присутствие. Тем более, что мужчина тоже от меня отвернулся зачем-то. Сапожки до колена поверх узких, но не менее удобных брюк, верх которых прикрывала туника. Какое блаженство! Я даже потянулась, довольная своим внешним видом. Сверток убрала в сумку, которую перекинула через голову на левое плечо. Ещё бы волосы свои длиннющие было бы чем забрать и заколоть, вообще бы замечательно, но и так сойдёт. Поскольку заниматься чем вздумается мне всё ещё никто не мешал, без зазрения совести продолжила наглеть и дальше. Поправив непослушные рыжие локоны, с самым благопристойным видом направилась на выход из храма. Нет, я, конечно, не настолько наивна, чтобы уверовать во внезапное озарение рассудка и пробуждение совести у одного индивидуума, который в данный момент провожал меня слегка озадаченным взглядом. Однако, ну а вдруг? Жаль, но никакого «вдруг», конечно же, не случилось. Стоило дойти до границы руин, как наткнулась на невидимую стену. Даже ладонью провела в воздухе, чтобы уж наверняка. Пространство отозвалось легкой вибрацией, едва уловимыми переливами ализариновых отблесков, но так и не пустило меня дальше. Сказал же, выйти отсюда ты сможешь только с моего разрешения. Тем временем раздалось над самым ухом совсем внезапно, хоть и тихо. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Не слышала, как он приблизился. Ох уж эти мужчины. То есть маги. «Еще и обниматься вздумал, или же придушить меня за строптивость собрался?» Разбирать не стало, перехватив почти коснувшуюся меня длань, не позволяя и дальше распускать кое-кому свои руки, как и когда ему вздумается. В конце концов, одна совместная ночь еще не дает ему никакого права. «Сказала же, не верну», — проговорила немного запоздала, с легкостью вывернувшись к мужчине лицом. В его глазах промелькнул лукавый блеск, исполненный предвкушения, после чего, Да, снова приставать начал. Или душить. Непонятно, чего он от меня хотел, а спрашивать я не стала. Снова извернулась, на этот раз оказавшись у него за спиной. Еще и умыкнула из оружейного пояса один из его шикарных клинков. Ну от чего он меня так стойко провоцирует и соблазняет? Нечего сначала нападать, а после вообще ничего не делать, да еще и не настолько непомерно близко. Сопротивляться мужчина не стал и тогда, когда я вот уже во второй раз за эту ночь приложила к его горлу опасное острие. Просто стоял и самым преспокойным видом ждал, что последует дальше. Вот тут-то мои прежние смутные подозрения планомерно укрепились в очень даже четкие опасения, проверкой на рентабельность которых я и занялась. Как и предположила, быстренько прирезать мага, тем самым освободившись от всяческих кровных уз, а также от препятствия в виде заклинания на выходе из храма, не удалось. На этот раз не по собственной инициативе и не по воле правителя огненных пустынь Аксартона. Он-то как раз все еще напоминал каменное избояние с самым сомнительно благожелательным видом, предоставив мне возможность экспериментировать, сколько влезет. Я и экспериментировала. Да только отправить за грань привычного мироздания главу рода эль не смогла, как ни старалась. Собственная рука самым прискорбным образом не слушалась, когда до заветной цели оставалось всего ничего. Да что за невезение такое? Ну а теперь, если ты, наконец, уяснила, что деваться тебе от меня на самом деле некуда, мы вернемся к тому, с чего начали. В какой-то момент устал терпеть мои жалкие потуги мак-крови, показательно уставившись на все еще приставленный к нему меч. Его называют Шаккар. Дал имя оружию. Последний, кто держал его в руках и не являлся мною, долго и мучительно умирал, потому что сталь зачарована исключительно на обладателя, то есть на меня. Прозвучало почти обвинением, наряду с откровенной усмешкой. «Так почему же тогда ты держишь клинок с такой легкостью, будто он твой собственный?» Замолчал ненадолго, а через короткую паузу добавил убийственно спокойно и вкратчиво. «Кто ты, женщина?» «Ой, и вот что сказать?» «Особенно если говорить правду совершенно противопоказано, а на импровизацию требуется какое-то время». «Я?» — переспросила бестолково. «Я ведьма», — призналась гордо. «Просто воины из местного Ковина меня уже так называли». «Да и вполне безобидное же создание эти ведьмы. Не гарпией же называться. А на Дриаду или фею какую-нибудь я совершенно точно не похожа, к сожалению. К тому же озвученная ложь слетела с уст очень легко и в самой глубочайшей искренности, на которую я только оказалась способна. Даже я самой себе поверила. А вот маг крови почему-то нет». «Ты не ведьма», — постановил он безоговорочным тоном. «Я даже расстроилась немножечко». А ведь так старалась изображать правдоподобность. С другой стороны, может, это снова проверка такая? Вон с зачарованными клинками тогда, при первой нашей встрече в его покоях, я уже нечто подобное провалила. И ведь гад такой сам же предложил их взять, а значит, рассчитывал, что неугодная наложница, как только войдет в спальню, тут же помрет долгой и мучительной смертью. Не знаю, как остальные ощущали бы себя на моем месте, но лично мне стало обидно. «Это почему это я не ведьма?» — оскорбилась уже вслух, поджав губы, заодно и на его высказывание ответила. Мужчина как-то неожиданно миролюбиво улыбнулся. Заметила, потому что он в этот момент лицом ко мне развернулся, между прочим, так и не отодвинув сталь от своей шеи. Наоборот, острие плавно проехалось по его горлу, хоть и самым загадочным образом не причинило никакого вреда. Псих. В общем, я в шоке. А он все еще улыбается. Я в двойном шоке. — Мы с тобой тут уже довольно много времени вместе провели, и ты ни разу меня еще не прокляла, — пояснил МакКрови свой предыдущий вывод. — Так что ты кто угодно, но точно не ведьма, — заключил в повторе, зачем-то продолжая улыбаться по-прежнему с непонятным добродушием. — Какой смысл мне вас проклинать, если вы все равно любое проклятие с моей стороны обезвредите? — парировала, сложив руки на груди, отступая от него на шаг назад. Немного подумала и дистанцию еще больше увеличила. Жаль, тем самым саму себя обратно вглубь храма загнала. надо да ладно, лишь бы подальше от этого умного. Если бы мне было по силам воздействие на главу Ковина-мага в крови, я бы и прежде особо стараться не стала. Припомнила вид нашего с ним предыдущего времяпровождения. Усыпила бы вас сонным зельем, да и все, но на вас же защита стоит. И яды тоже не берут, насколько знаю. Хмыкнула, сконцентрировавшись на клинке, который оставался по-прежнему со мной. «Шаккар, значит. Интересно, а другой как называют?» «Верно», — не стал отрицать Аметиас. «Тут ты не прогадала», — прозвучало больше с издевкой, чем с похвалой. «Ага, тут я все верно расценила. А вот с другим...» «Эх, знала бы я, что мне высшие силы настолько жестоко отомстят за грешное желание взять чужое, получше бы подготовилась» поскольку оправдываться я терпеть не могу, лишь пожала плечами, не считая нужным обсуждать свои ошибки. Скоро рассвет порадовал меня между тем сменой направления разговора собеседник. — Верни похищенную ночь, Фрея, или она убьет тебя. — А нет, рановато я радоваться начала. Ко всему прочему, самым подлым образом, будто в подтверждение чужих слов, в районе солнечного сплетения противно запекло, а по венам словно жидкое пламя пустили моментально бросила в жар. Пришлось вдохнуть глубже и ненадолго прикрыть глаза, дабы унять свербящую изнутри отдачу от начала разрушения защитного покрова, отделяющего чистейшее проявление огненной стихии от реальности. Высвобожденная из артефакта сила, которую я использовала для защиты от пагубного воздействия мощи цветка, как и упоминал Маккрови, действительно была зациклена на мне. Это являлось своеобразной мерой предосторожности, чтобы уж наверняка с таким трудом раздобытую ценность никто не смог у меня позаимствовать, как до этого сделала я сама. Не зря Аметиас Адальстейн Эль Лирейрцкий в данный момент был вынужден лишь просить и никак не мог отобрать у меня необходимое ему самостоятельно. Впрочем, насчет просить я погорячилась. Поскольку так ничего и не ответила ему, то былая просьба переросла в откровенную угрозу. «Ты умрешь, Фрея!» мрачно напомнил маг крови. «Уже умираешь, и прекрасно чувствуешь это», прищурился, смерив меня тяжелым сканирующим взглядом. «Защита окончательно истончится совсем скоро. С учетом того, сколько времени ты подавляешь силу стихии, итоговая отдача будет очень масштабна. И тогда не только от тебя самой, даже от этого места», махнул рукой в неопределенном жесте. «Ничего прежнего не останется. Не глупи, девочка». Оно того не стоит. «Верни цветок, пока не слишком поздно», — прозвучало с откровенным упреком. «Если будешь упрямиться и дальше, не только сама погибнешь, но и вместе с собой заберешь множество других жизней». А вот тут он ошибался. Очень жестоко. Но я ему об этом не скажу. «Вы правы», — согласилась с ним на свой лад. «Если защита истончится, умру не только я одна». — Если не вы сами, то ваш народ умрет вместе со мной, — бросила с откровенным вызовом. — Но ведь великий правитель, хранящий огненные пустыни Аксартона, не может этого допустить, правильно? — спросила, хотя ответа и не ждала вовсе. — Отпустите меня, и тогда никто в вашем мире не пострадает, — выдала в довершение гордо и решительно. И да, это ультиматум, к тому же не оставляющий особого времени на раздумья. Зацикленная на мне защита продолжала таять. Намного быстрее, нежели хотелось бы. Очевидно, маг крови с абсолютной точностью умудрился рассчитать оставшееся время. До восхода солнца ждать совсем немного. Темное небо аксортона наполнялось расцветными красками. И вместе с тем не только мне одной становилось непреодолимо жарко. Сама атмосфера постепенно раскалялась. Кислород буквально выжигал легкие при каждом новом вздохе. Уверена, не я одна это чувствовала, судя по напряжению, исходящему от мужчины. Правда, если я уже едва держалась на ногах, с каждым проходящим мгновением прикладывая все больше и больше усилий, чтобы не рухнуть на колени, то вот он все еще обдумывал мои слова и почему-то с принятием решения не спешил. И вот кто из нас двоих тут действительно упрямый? Что его, Хэла, всяко разно, целую вечность... «Всего одна похищенная ночь», — Амитиас Адальстейн Эль Рилерцкий напомнила о своем условии. «Не так уж и много за сохранение мира в вашем измерении. Могу даже пообещать, что никто никогда не узнает об этом». Слова давались с превеликим трудом. Мало того, что у мага крови имя трудно трудновыговариваемое, да еще и собственные силы стали подлейшим образом меня покидать. Я даже клинок выронила, а еще вынужденно стащила с себя сумку, оставив ее валяться на полу. Слишком уж тяжелой стала казаться ноша, буквально душила. Впрочем, без нее задыхаться меньше я не стала. Однако и не зря я все-таки это сделала, ибо вскоре тканое изделие банально истлело и превратилось в пепел, не выдержав жара огненного цветка. Удерживать себя в вертикальном положении также оказалось проблематично, так что все же вынуждено опустилась на пол, подбирая искрящуюся, едва уловимую взглядом магическую оболочку, чье нутро в скором времени способно принести неизбежную смерть всему, до чего дотянется. Надеюсь, мой поступок более чем демонстративный. Жаль только ожидаемого эффекта так и не принес. На будущее, спустя минуту мучительно длительного молчания, наконец изрек мужчина. «Не советую выдвигать мне какие-либо условия, принуждая к чему-либо таким образом». Приблизился, склонившись совсем низко, поддевая сгибом пальцев подбородок, приподнимая мое лицо, вынуждая смотреть на него. «Со мной это никогда не срабатывает. Себе же хуже сделаешь». Вот совсем не то я рассчитывала услышать. Сплошное разочарование, в общем. «Я готова к встрече со смертью», — только и сказала, крепче сжимая в своих ладонях то, что разрушало меня. «Ну, теперь-то он должен уже сдаться? Или нет?» Первый луч солнца едва задел огненные пески аксартона, когда пекло в моей грудной клетке стало совсем невыносимым. Небесное светило все еще полностью не взошло, однако ночная тьма уже растаяла. Не зря цветок называют похищенной ночью. Даже вспыхнувшие в пространстве ализариновые переливы показались чем-то блеклым и несущественным. Я бы на них вообще никакого внимания не обратила. Завороженная красотой раскрывающейся во всем великолепии чистейшей огненной стихии. Но кое-кто другой решил совсем иначе. Наряду с витиеватым ругательством, зачем-то содержащим упоминание о моей матери и множество анатомических пост не совсем приличного порядка, правитель аксортонских пустынь самым грубым образом схватил меня за плечи, встряхнул, так и продолжая совершенно нелестно отзываться о моей родне а затем не менее грубо впихнул в открытый им портал. Наверное, стоило возмутиться такому обращению, да только в легких, благодаря внезапному перемещению, последний кислород исчез. А из межпространственного перехода моя плохо подготовленная к такому повороту событий тушка так и вовсе банально вывалилась. Грохнулась я аккуратно вершину рыхлого бархана, весьма неудачно кувыркнувшись с него вниз, по пути выронив огненный цветок. «Верни похищенную ночь, Фрея!» услышала в который раз одно и то же от повелителя Аксартонских пустынь. Не удивил ни разу, в общем. «Не верну!» — огрызнулась ответно. «Постоянство наше все!» «Но вы всегда можете попытаться ее отобрать!» предложила, прекрасно зная, что в действительности прикоснуться к обозначенной ценности могу лишь я одна. По крайней мере, пока созданная мной магическая защитная оболочка еще не за пределом своего существования. Хотя дальше уже никто не будет в силах контролировать вырвавшееся на свободу чистейшее проявление огненной стихии. «Что, все еще не получается?» — дополнила в откровенном злорадстве. Заработала пристальный осуждающий взгляд. Мужчина негромко хмыкнул и прищурился, смерив меня им с головы до ног в явной оценке. «Женщина, не зли меня!» — отозвался дело на спокойно и так обидно это прозвучало, нет, не про злость, и даже вполне прозрачный намек на то, кто из нас двоих тут сильнее, меня не зацепил. А про женщину? Уж больно снисходительную интонацию он вложил в это обращение. «Да, как скажете», — согласилась фальшиво-покладиста, сконцентрировав внимание на предмете обоюдного спора. «С учетом того, где я находилась, до него потребуется всего лишь один рывок» если максимально вытянуть руку. На том и сосредоточилась. Жаль, вспыхнувшее в пространстве ализариновое плетение оказалось быстрее. Тончайшая магическая вязь накрыла участок пустыни в виде купола, пряча под собой столь необходимое мне. Песок, под подпохищенный ночью, давно раскалился, превратившись в темнеющее стекло, продолжая плавиться дальше. А вот злочастная магия крови так никуда и не делась. «Что, теперь и у тебя не получается?» Самым бесстыжим образом передразнил мое недавнее высказывание Макс предовольным видом. «Вот же вредный!» Я бы обязательно ему ответила. Да только Женя в районе грудной клетки вновь напомнила о себе. Не смогла и звука выдавить, как и пошевелиться снова. Впрочем, вскоре это стало совершенно неважно. Пространство заполонило ослепляющая вспышка силы, в освобождающейся похищенной ночи, наряду с алыми красными плетениями магии крови. Пронзающая все вокруг сила старшего из рода Эли Рилейрдских оказалась последним обстоятельством, благодаря которому меня благополучно вырубила.